Глава 33. «Я так понимаю, что наш разговор останется между нами?» Я стянул черную материю и внимательно посмотрел на Борю. «А он мне нравится!» – он радостно хлопнул по столешнице. «Молодец, Вовчик, удружил другу. Стараюсь. Мне показалось, или мой учитель лебезил с этим отбросом? Этот отброс может быть весьма опасен, не забывай об этом». «Конечно, между нами» уже более спокойно обратился ко мне ходячий киберпанк. «Слово Бориса Глобального». «О, как официально! Я бы сказал «Глобально!» рассмеялся внутренний голос. Тот, что открыл дверь, поморщился, будто лимон надкусил, но не сказал ни слова. Субординация здесь явно присутствовала. «Что ж», — продолжал Боря, «сегодня у нас будет, наверное, одна из лучших битв. Как у тебя с магией, Ариста?» «Нормально», — сухо ответил я. Э, <смех> мой тон ему не особо понравился. Я же прилично с тобой говорю. Давай обсудим все, как деловые люди. Идет, кивнул я и скрестил на груди руки, но не расслабился. Наоборот, напрягся, чувствуя, как на кончиках пальцев появляется черная дымка. У меня телекинез, но Володя уже и так тебе все рассказал. Володя? внезапно Кибер рассмеялся. Я думал, ты уважаешь своего учителя. Я уважаю людей за достойные поступки. «То есть за ним их не числится?» «Явно не в мой адрес». «Вон оно как», – прошептал рядом Ким, недовольно нахмурив брови. «А чего ты хотел?» – продолжал веселиться Боря, услышав его бормотание. «Наверное, гнобил пацана, как и все вокруг. А теперь хочешь, чтоб он тебе руку пожал?» Он лишь цокнул языком, но промолчал. «Здравый выбор. Теперь у нас есть первая жертва. Угомонись, крови сегодня хватит». Думаешь, нас выпустят на арену с простым бойцом? Подрянка точно будет». «Так это же хорошо!» Сомневаюсь. «Ладно, давай прямо к делу». Видимо, Боря расстроился, что его игру никто не поддержал. «Сейчас идут, так сказать, разминочные бои. Против тебя же поставим кое-кого поинтереснее. А точнее...» «Нет!» Самодовольно протянул Боря, и на лицах остальных тоже появились мерзкие ухмылки. «Это так не работает, Аристо. Какой тогда интерес?» Он раскинул руки. «У нас же шоу намечается, а ты хочешь все испортить?» «Ясно», — произнес я, давно поняв, что ничего хорошего мне здесь ждать не стоит. «Но ты знаешь, зачем я пришел? Я хочу его видеть». «Кого ты хочешь видеть?» — наигранно удивился Боря. «Черный кристалл». Пришлось подыграть, иначе своего не добиться. «Я должен знать, что он действительно у тебя есть, или я просто уйду». Думаешь, так просто можешь отсюда выйти? Вот теперь его голос стал угрожающим. Кибер уставился на меня суровым взглядом. Я не отводил от него глаз, ответив тем же. И выиграл эту микростычку. Ладно, пробормотал он и встал из-за стола. Твоя взяла. Не хочу лишиться сегодняшнего развлечения. С этими словами он подошел к картине, что висела на стене за его спиной, снял и поставил на пол. Как я и думал, за ней оказался небольшой сейф. Боря покосился на нас, прежде чем открыть дверцу, но потом вздохнул и выполнил мою просьбу. «Вот», — произнес он, показав черный блестящий камешек, — «ближе не поднесу. Магию ты все равно чувствуешь, а я не хочу лишних неприятностей. Знаю, как эта штука на вас работает». «Черт, а ведь это и правда он...» «Да, я понял». От кристалла так и тянуло силой. «Теперь доволен, Ариста?» Казалось, Бори доставляет удовольствие так меня оскорблять. Вот только он не знал, что меня обзывали гораздо худшими словами. А его унижение я пропускал мимо ушей. «Пора собираться, народ ждет!» Он спрятал награду обратно в сейф, закрыл его и вернул на место картину. После чего подошел к столу и, опершись у него, поднял на меня недобрый взгляд. «Постарайся не разочаровать меня, Ростов. Ставки сегодня довольно большие». «Дамы и господа!» — кричал в громкоговоритель ведущий, которого я не видел. «Мальчики и девочки, а также остальные небинарные, считающие себя особенными». «А он не боится зала!» — хмыкнула тень. «Ага, как бы его потом эти небинарные не разорвали!» «Сегодня вы будете свидетелями удивительного зрелища!» — он горланил, а толпа, будто заведенная, поддерживала его. «Магия столкнется с технологиями!» «Человек с машиной! Делайте ваши ставки! Неужто опять роботы?» «Видимо, да. Но посмотрим, чем все это обернется». Меня уже выпустили на песок арены. Сзади захлопнулись сетчатые ворота, на которые тут же накинулись зрители, дергая и барабаня по преграде. Вряд ли они хотели оказаться на моем месте или вообще проникнуть сюда. Скорее пытались напугать или взбаламутить меня, словно дикого зверя. Увы, у них ничего не получилось. Я чувствовал их эмоции. Гнев, радость, экстаз, отвращение. Всего хватало. Но ни у кого не оказалось талики смелости, чтобы сорвать массивный замок и забежать ко мне. По сторонам творилось то же самое. Зрители готовы были разорваться от переполняющих их чувств. Но куполообразное сооружение надежно меня защищало от всех идиотов. Кроме тех, кто должен был появиться с противоположной стороны. Там ведь тоже был темный коридор, подобный моему, через который провели сюда. Вот только никто не спешил показываться. «Итак», — продолжал вещать неизвестный, — «перед вами сам лорд тьмы». «Боги! Неужто он не мог придумать ничего получше?» Даже тень расстроилась от подобного представления. Мне же было все равно, лишь бы не узнали настоящее имя и не сорвали маску. А те, кто в курсе, что ж, они заслужили свою участь. «Думаете, он новичок?» – почему-то радостно воскликнул ведущий. «Ошибаетесь! Ведь сегодня нас посетил единственный, кто прошел лабиринт достопочтенной госпожи Юдовой и остался в живых!» «Что?» – невольно вырвалось у меня, от чего я даже отшатнулся. «Откуда они знают?» – всполошилась тень. «Твою мать, Влад!» – в гарнитуре послышалась руга Нержевского. «Тебя вычислили! Уходи оттуда! Если знают про Юдову, то знают и про тень, и про Ардусяна с Кравцовым!» «Да, знают», – согласился я и покосился на окно в кабинете Глобального. Было плохо видно, так как стекло отражало неоновые огни, но я все же рассмотрел широкую самодовольную улыбку на лице Бори. А рядом с ним заметил ту, кого вообще не ожидал здесь увидеть. Здесь Лида. «Что? Какая еще Ли... а сука Вновь выругался полковник. «Дерибская! Она же видела тебя в кабинете Гарика!» Я думал, что ты упек ее за решетку. «Так и есть!» — было слышно, как сердится Ржевский. «И она должна до сих пор быть там! Влад, черт, нас снова взяли за яйца! Уходи оттуда, слышишь?» «Слышу, слышу», – хмыкнул я и обратился уже к другому. «Семёныч, ты на месте? Куда ж я денусь?» «Быстренько взломай этих хакеров недоделанных. У них должны быть записи с камер со мной в главной роли. Сделай так, чтобы никто и никогда их не увидел». «Уже работаю над этим», – весело отозвался напарник. «Дай мне час-полтора, и тогда сможешь сам управлять всем их гнездышком. «Думаю, времени у тебя будет валом», – отозвался я, когда ведущий объявил моего противника. Но ты поторопись. Влад, уходи! Это снова Ржевский. Не могу, полковник. Надо получить кристалл, арену и все, что у них есть на меня. Если зрители увидят твою тень, то Ростовы обречены. Знаю, но я справлюсь и без нее. А вот это обидно. Ранил в самое сердечко. Откуда у дыма внутренние органы? Твои одолжил. Не тронь. Это на Новый год. Что? Забей! И сиди тихо. Шоу начинается. Малышка, Фикси! В очередной раз возвестил ведущий, и зал взорвался криками радости. Знаю, вы любите я, и наш лорд тоже не останется равнодушным. Решетка, напротив, слязгом отворилась, и в тьме коридора вспыхнули красные огоньки. Да! верещала возбужденная толпа. Я прищурился, чтобы рассмотреть противника, и в этот миг огни дрогнули, за секунду оказавшись возле меня. Лишь в последний момент мне удалось поставить магическую защиту. Невидимая, хоть и слабенькая стена, все же спасла меня, так как справа просвистело острое лезвие, почти что дотянувшись до моего лица. «Охренеть! Человек, вставай! Не время умирать!» Смерть всегда приходит, не вовремя. Выпрямившись, смог рассмотреть свою противницу. Да, это была женщина. Возможно, девушка, хотя точно сказать не мог, так как ее лицо скрывал тяжелый шлем, на котором и светились красные огоньки. Сзади трепыхались короткие черные волосы, стройная фигура, обтянутая темными металлическими пластинами, то ли костюм, то ли настоящие протезы. В руках у малышки Фикси блестели тонкие, но длинные кинжалы. Она весело ими размахивала, видимо, радуясь, что я не помер с первого же удара. «Ну, привет», — произнес я, чуть отступив. «Знаешь, я не люблю бить жен». Она не позволила мне закончить, вновь атаковав. Ее движения были стремительными. Настолько, что я успевал лишь уклоняться и пятиться. Телекинез и прочный материал моей одежки здорово выручали. Все же противник мне достался сильный. «Ну уже, голос в голове настаивал на том, чтобы и я бил. Вот только проблема была в том, что я не успевал. Но я не просто так отступал, я просчитывал движения врага. Ведь противница тоже смекнула, что одолеть меня будет сложно, поэтому метила в болевые и уязвимые участки тела. Кинжал над головой, уклонился. Нога пролетела у носа, отступил. Вновь кинжал, сразу же еще один. Фикси подпрыгнула и провела серию ударов металлическими ступнями. Я отбивался, изредка применяя магию, не хотел сразу же раскрываться, сейчас это не требуется. Надо, чтобы противник немного расслабился, и вот когда она в очередной раз подпрыгнула, дабы заехать мне с разворота по голове, я упал на спину и, вскинув руки, атаковал телекинезом. Удар пришелся ей по копчику, там, где тело также скрывали пластины. Но послышался треск, сверкнули молнии, а из груди противницы вырвался стон боли. Она неестественно выгнулась, подлетела метра на три-четыре в воздухе, а потом устремилась вниз. Но на подлете я подскочил к ней чуть ближе и, провернувшись в воздухе, вновь ударил телекинезом, словно воздушной рукой, прибив женщину к песку. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Над ареной повисло такое напряжение, что его можно было пощупать, словно невидимое желе. И только Фикси стонала в паре шагов от меня, пытаясь подняться. Но каждое движение отзывалось в ее теле дикой болью. Я видел, как она приподнимается, но ноги не слушались, и каждый раз она падала обратно, чуть ли не рыча. «Разрази меня гром!» — первым заговорил ведущий. «Нет, вы это видели? Темный лорд сломал спину нашей прекрасной Фикси всего за несколько ударов!» Над зрительным залом медленно поднимался неодобрительный гол, хоть среди возмущенных криков я слышал и радостные. Наверное, кто-то рискнул и поставил на меня, благодаря чему сорвал неплохой куш. «Я же говорил, что сегодня мы станем свидетелями чего-то грандиозного!» продолжал незнакомец. «Пускай и быстрого, но зрелищного!» «Но...» он сделал многозначительную паузу. Наш лорд желает поучаствовать в турнире, а это значит, что ему осталось пройти еще два боя, так что будьте готовы и делайте ваши ставки, ведь вскоре здесь появится никто иной, как девятый.